Глава пятая. За занавесом. Дверь негромко открылась и закрылась. Эрни снова ощутил сильный запах леса и морозного воздуха, но еще сильнее ощущался запах свежесваренного какао. Эрни приоткрыл левый глаз и сжал в кулак левую руку, свесившуюся с гамака. Правую, Он совсем не чувствовал, потому что лежал на ней. На полу под ним лежали какие-то подушки, видимо, когда-то служившие диваном. Эрни сел в гамаке, потирая онемевшую руку, поболтал свешенными вниз ногами. Спать под вешенном воздухе было определенно здорово. «Ты предпочитаешь рисовое или кокосовое?» Том придерживал одной ногой, сейчас обутой в тапке мышки, дверцу миниатюрного холодильника. В каждой руке он держал по стеклянной бутылке с нежно-белой жидкостью. Одна из бутылок была чуть меньше и пузатее. Только этим они отличались. э а... э Том нетерпеливо постукивал пищащей мышкой по полу, видимо, намекая, что держать холодильник открытым так долго не стоило бы кокосовая. Спасибо. Эрни не пробовал ни то, ни другое, однако мысль о кокосе в середине снежной зимы сейчас казалась определённо согревающей. К тому же, окно снова было настроено на пейзаж какой-то солнечной страны, которую он успел увидеть вчера. От стены с камином до какого-то крючка возле окна была протянута бельевая верёвка. На ней сушились плед, который вчера почтил своим присутствием любезный мистер По, носки, похожие на валенки, и фланелевая пижама в крупную клетку. Руки и ноги Эрни тоже проснулись и теперь могли двигаться самостоятельно. Эрни слез с гамака, прошелся по подушкам, лежавшим на полу, втиснулся в клетчатые и потертые тапочки на пять размеров больше его узкой ноги и прошлепал в ванную миновав уже знакомый туман, поджидавший запозвякивающими занавесками. и зеркало на него смотрело посвежевшее лицо, как будто даже менее угловатое, чем вчера. Смывая ароматную мыльную пену горячей водой, Эрни пытался вспомнить, когда он в последний раз умывался вот так, а не протирал лицо наспех оттаявшим снегом, обмораживая пальцы. Возле небольшой треугольной ванны на опрятной полке стопкой лежали пушистые полотенца, стояли бутылки с шампунями. Эрни с трудом мог представить, как в ней умещается такой высокий человек, как Том, и засмеялся, представив, как мистер По яростно кружится здесь в шубке из пушистой пены. Впрочем, пора было завтракать. На столике уже стояли три миски, со свежесваренным белоснежным рисом, от которого поднимался ароматный пар. На широком блюде большой горкой лежали румяные тосты. Рядом стояли баночки с брусничным джемом и арахисовым маслом. Том наливал какао в кружке, в свободной руке держа бутылку с кокосовым молоком. Мистера По нигде не было видно. Слева от плиты на полочке стоял миниатюрный радиоприемник. Том включил его и, оглянувшись через плечо, подмигнул Эрни. Из приемника полился теплый тягучий фокстрот. Уютный домик стал еще уютнее. Эрни вспомнил, как однажды он и дедушка гуляли в большом парке. Из колонок лилась похожая музыка, он отрывал и запихивал рот в волокна сладкой ваты. В окно настойчиво стучали. Эрни вздрогнул. Том поспешил к двери. Мистер По, влетев внутрь, опустился на коврик возле двери и, расставив крылья, переступал с лапы на лапу, отряхивая снег. Как будто миниатюрный, очень худой черный пингвин. Эрни стало очень смешно, но он сдержался, помня, каким мистер По бывает мстительным. Все трое снова сидели за столом. Том намазывал на тост, политый джемом, арахисовое масло, подпевая за душевной песенки, лившейся из мини-приемника. Мистер По с упоением уплетал рис. Эрни с удовольствием съел и выпил все предложенное. Мистер По, не став требовать добавки, снова удалился на улицу по каким-то важным делам. Эрни собрал посуду и отнес в раковину. Том исчез за занавесом. Эрни подкатил рукава свитера, заткнул пробку в раковине, налил немного мыла и открыл горячую воду. Из радиоприемника пел приятный низкий женский голос. Песня была грустной, но одновременно в ней слышались какие-то солнечные нотки. Клавишные аккорды и саксофонное соло, обрамлявшее голос, рассказывали свою затейливую историю, и история эта казалась неоднозначной. Эрни успел вымыть миски и ложки, радио зазвучало тише. Том приобнял Эрни за плечи. «Позволишь? Кое-что показать тебе. С посудой мы можем разобраться позже». Эрни заметил, что в комнате стало очень светло, как будто она просвечивалась насквозь. Том увлекал его за собой. В свободной руке он держал ловец снов. Эрни осознал, откуда льется свет. Загадочный занавес теперь был открыт. Сначала Эрни показалось, что пол под окном усыпан крупным бисером. Бисера было очень много. Солнечные лучи, преломляясь в стеклянных бусинах, заливали бликами потолок, пол, стены и мебель. На стенах висели полки. Много полок, почти от потолка до пола. На полках стояли прозрачные банки без крышек. В банках тоже лежал светящийся бисер. Окно было то самое, которое должно было выходить во двор, из которого они вчера попали сюда. Эрни ожидал увидеть заснеженный двор, но увидел только небо. Высокое, чистое небо с воздушными белыми облаками, которые пронизывали солнечные лучи. Как будто они смотрели из окна самолета. Эрни даже привстал на цыпочки. Ему хотелось знать, кончается ли где-то это небо, если внизу земля. Земли не было. Но внизу был уже знакомый зеленоватый туман, немного колеблющийся, как трава на холме, волнуемая ветром. Форточка была открыта. В нее ворвался вихрь мыльных пузырей. Внутри каждого из них виднелись цветовые пятна, какие-то фигурки. Внутри одного из пузырей Эрни разглядел серфингиста, балансирующего на гребне большой океанской волны. Внутри другого росло высокое сильное дерево, к одной из веток которого крепились веревочные качели. Девушка, увлеченно раскачивавшая их ногами, выглядела счастливой и беззаботной. Том подставил ловец снов, аккуратно собрал все пузыри и закрыл окно. Теперь он колдовал над ловцом снов. Вращал его, поправлял нити, встряхивал, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, прищуривался, приглядываясь. Эрни читал надписи на банках, которыми были уставлены стеллажи. Надписи, сделанные размашистым, но изящным почерком, гласили Красиво, интересно, банально, скучно, жутко, отвратительно, хранить бережно, очень важно, не смотреть, ни то ни сё, бесценно, бывало и лучше, врачебная тайна, сопли и слюни. Эрни не выдержал и тихонько засмеялся. Том продолжал манипуляции словцом снов. «Дай-ка мне, пожалуйста, вот эту!» Том тянулся рукой к банке с надписью «Хранить бережно». Пока Эр не доставал стеклянную банку, наполовину наполненную тем, что он принял за стеклянный бисер, Том нырнул рукой в железную банку, стоявшую на полу возле его ног. На ней был изображен верблюд в темных очках, улыбавшийся голливудской улыбкой. Верблюд обнимал высокий кактус, у которого были глаза. не вспомнил банки с коровами и котом. У них определенно было что-то общее с верблюдом. Верблюд хранил какой-то порошок особого назначения. Том потер пальцы о ладонь и запустил руку в недро ловца снов. Он что-то сжимал в кулаке. Потом осторожно раскрыл ладонь. К ней прилип крошечный пузырик пузырик быстро начал расти. Когда шарик достиг размера небольшого мяча, которым мог бы играть ребенок, недавно научившийся ходить, Том аккуратно надавил пальцами на его стенки. Шар перестал расти. Эрни смотрел на фигурку внутри. Это была девушка с бледным лицом и темными густыми волосами. У девушки были угловатые хрупкие плечи, худенькие руки и длинные тонкие пальцы. На ней было длинное белое платье. Волосы были украшены венком из цветов, к цветам была подколота прозрачная белая ткань. Платье было как будто размытым, а лицо девушки и очертания ее фигурки очень четкими. «Я думал, мы положим это в сопли и слюни». Тот, кто создал этот сон, едва ли согласился бы с тобой. Так это был он? Я думал, такое может присниться только девчонке. Да, Эрни, это определенно был он. И ты очень скоро начнешь понимать разницу между тем, кто может видеть сны, и теми, кто способен создавать их. Том немного помолчал мягко глядя на эрни поверх очков улыбаясь только уголками губ и глазами тебе многое пришлось пережить эрни но где то глубоко внутри ты еще совсем ребенок и это прекрасно он снова сжал пальцами стенки пузыря и пузырь стал уменьшаться пока не стал настолько маленьким чтобы легко уместиться в банке которую сейчас держал эрни шарик скатился по ладони тома и улегся поверх толстого слоя бисера. Дерево с качаями отправилось в банку красиво. Серфингист поселился в интересном. Пару шариков Том отправил в банку скучно. Один пузырик был выброшен вне смотреть. Пять или шесть шариков были определены в банально. Ни один из них Том не увеличивал так, как шарик с девушкой-невестой. Остался последний. «Не подашь мне вон ту банку!» Том выставил указательный палец в направлении банки, стоявшей на самой нижней полке с краю. На банке было написано «Эрни». Она была пустой. Том встряхнул ловец снов. «Остался всего один. Хочешь рассмотреть его?» Эрни только сейчас вспомнил о своем ночном путешествии верхом на гигантском месяце, о доме, камине, опустевшем кресле. Как это все могло уместиться в одном крошечном пузырьке? Что я должен делать? Возьми немного порошка и разотри в ладони. А как я удержу его? Просто созерцай И будь спокоен, ты сам почувствуешь, что нужно делать. Хорошо, я постараюсь. Уверен, ты справишься. Эрни сунул руку в банку с верблюдом и зачерпнул немного порошка, который сам лип к пальцам. Потер пальцы о ладонь и раскрыл ее. Том поднес ловец снов к руке Эрни, и сильно стряхнул его. Крошечный шарик упал на ладонь и стал расти, расти и расти. Эр не чувствовал тепло внутри него, хотя, скорее, ощущения были такие, как будто в руке у него была маленькая птица, внутри тела которой часто-часто билось сердце. Эрни осторожно сжал пальцами грани пузыря, как это делал Том, и биение стало замедляться. Прозрачный шар лежал у Эрни в руке, теперь он был тяжелым, как будто целиком состоял из стекла. Биение жизни в нем по-прежнему было ощутимым, хотя и более спокойным. Эрни смотрел на кресло и камин. Фигура с книгой на коленях, спокойное, умиротворенное лицо. Маленькое окошко, недавно взошедшая луна, желтый полумесяц. Эрни вспомнил, что это было первое, что он увидел той ночью, проснувшись от того, что книга упала на пол. Вот почему месяц во сне был такой большой. Вот почему казалось, что он хочет зло пошутить над ним. Эрни сжал пальцы и осторожно опустил маленький шарик в банку. Том погладил его по бледной щеке. «Ты в порядке?» Эрни молча кивнул, ставя банку на полку. «Ну вот, ты справился со своим сном, значит, справишься и с остальными. Так ты согласен мне помогать?» Том с притворной серьезностью посмотрел на Эрни, потом улыбнулся и подмигнул. Эрни снова кивнул, продолжая смотреть на банку, названную в честь него. «Как это получилось?» «Наша память способна на многое, если, конечно, мы готовы ей это позволить». «А что в этой банке?» Эрни ткнул пальцем в улыбку верблюда. «Ничего особенного?» Измельченные сушеные травы и толченые коренья в основном. Просто правильные ингредиенты в нужных пропорциях. Имея под рукой рецепт, такую смесь приготовит любой смышленый школьник. «А у кого вы взяли этот рецепт?» «У друидов». Том немного помолчал, ожидая реакции Эрни, и снова тихо засмеялся. R не успел заметить, что улыбается и смеется он довольно часто. Том продолжал. «Не лично у них, конечно. Его оставил нам прадедушка, а он умел разбирать их записи. Поэтому вы носите бороду». R не понимал, что, не подумав, задал бестактный вопрос, но Том не обиделся и не смутился. «Нет, не поэтому. Я...» Просто ленивый и не люблю бриться. Да и вообще, борода — это классно. Том поглаживал длинную ухоженную бороду с выражением крайнего довольства на лице. Кстати, не хочешь посмотреть, как поживает твой вчерашний знакомый? Эрний пока не совсем понимал, о чем речь. У него перед глазами все еще плавал желтый месяц и плясали огоньки горящих в камине поленьев. Ладони еще ощущали пульсацию живого сна. Том влез на высокий табурет и снял банку с одной из верхних полок. Она была больше других и наполнила почти до краев. Легенды, сущности и персонажи. Надпись была выведена по стеклу ярко-розовым лаком. Том достал из кармана нечто похожее на щипцы для сахара в миниатюре и стал бесцеремонно ворошить содержимое банки. Наконец он извлек один из шариков и вопросительно поднял бровь, глядя на Эрни. «Попробуешь еще раз?» Эрни зачерпнул немного порошка, снова потер пальцы о ладонь и подставил руку. Том вложил в нее хрупкий шарик. Шарик расширился, как облачко газа. Он был очень легким и упругим одновременно. Эрни... Чувствовал жизнь внутри него, но ощущение было легким, воздушным. Маленький человечек внутри теперь не смотрел на него со страхом и любопытством, как вчера. Он брел куда-то по своим делам. Поверхность шара при этом как будто перекатывалась, переливаясь на свету. Человек подошел к цветку, который был выше, чем он, раза в три, и посыпал землю под ним какой-то пыльцой, которую достал из тряпичного мешочка, висевшего у него на поясе. Цветок согнулся. Из его соцветия что-то выпало, как будто крупная капля дождя разлетелась на мелкие брызги, ударившись о карниз. Там, куда упали брызги, появились ростки. Ростки быстро тянулись вверх, на них появлялись бутоны. Бутоны из зеленых становились фиолетовыми, Желтыми, пурпурными, белыми. За несколько секунд на глазах у Эрни вырос целый цветочный сад, в котором затерялась фигурка-человечка с волосами цвет соломы. Эрни аккуратно сжал пальцами стенки шара. Он, как настоящий мыльный пузырь, будто растаял в его ладони. Остался только крошечный шарик, на ощупь напоминавший стекло. Эрни осторожно вернул его в банку с легендами и сущностями. «Но ведь вчера я не брал этот порошок, а тот сон, он чуть не прорвался прямо сюда, так ведь?» Том кивнул, улыбаясь. «Почему это произошло?» «Это произошло от того, что ты хотел рассмотреть его, а он тебя». «Только поэтому?» «Волшебство в твоем сердце, Эрни. Ты по своей природе так добр и силен духом, что позволяешь чужим снам и мечтам воплощаться в реальность. Этому нельзя научиться, не являясь тем, кем ты уже являешься». Эрни почувствовал, что краснеет. «Мне казалось, он погибнет, если появится здесь». «Нет» не погибнет но его время еще не пришло и он предназначен для совсем другой истории не твоей и не моей это было бы не смертельно но неправильно а почему они лежат на полу эрни никак не мог понять почему так много шариков разбросано по полу если том постоянно отлавливает их и раскладывает по банкам а вот поэтому Я и прошу тебя помогать мне. Иногда их бывает слишком много, и я не справляюсь один. Но мы займемся этим потом. Сейчас пора готовить обед. Мистер По нас заклюет, если мы не накормим его супом, уж поверь мне. Том снова подмигивал. Том задернул занавес, и они снова оказались в уютной жилой комнате, которую освещало солнце, какой-то приморской жаркой страны.